31. Через два года после того, как Джим из скалы вернулся домой с войны, его сестра Этель родила сына. Назвали его Альфи, и он рос дурачком. Этель не говорила, кто его отец. Но из-за того, что у паренька были, как у Джима, морковного цвета волосы и уши, похожие на цветную капусту, недобрые люди поговаривали. «Братец и сестрицей тот — тот-то и оно! Не диво, что мальчишка недоумким родился!» Хотя, конечно, тут они ошибались, потому что Джима и Этель никакое кровное родство не связывало. Альфи доставлял множество хлопот. Он вечно стаскивал в себя одежду и голышом играл в хлеву, а иногда пропадал на целые дни. Этель только пожимала плечами, когда ее спрашивали про такие отлучки, и говорила, да объявится рано или поздно, куда он денется. Как-то летним вечером Бенджамин Джонс обнаружил мальчишку, резвящимся на горе, и поскольку в нем самом было много ребяческого, они играли вдвоем до заката. Но у Альфи был только один настоящий друг. Часы. У этих часов со стеклом... Вечно грязным от торфяной копоти был белый эмалевый циферблат с римскими цифрами, и жили они в деревянном корпусе на стене над очагом. Как только Альфи немного подрос, он завел привычку залезать на стул, становиться на цыпочки и открывать маленькую откидную дверцу и смотреть, как качается маятник. Туда, сюда, тик, так, тик. Так. Потом он сидел, скорчившись у очага, будто пытаясь взглядом своих льдистых глаз остудить горящие угли, и цокал языком «тик, так, тик, так» и кивал головой в такт. Он думал, что часы живые. Приходя домой, подносил часам подарки. То красивый камушек, то клочок мха то птичье яйцо или дохлую мышь полевку. Ему очень хотелось, чтобы часы сказали что-нибудь еще, кроме своего тик-так. Он теребил стрелки и маятник, пытался завести их и в конце концов сломал. Оставив деревянный корпус на стене, Джим отнес часовой механизм в рулина Часовщик внимательно его рассмотрел. Это оказался великолепный образчик XVIII века и вместо починки предложил за него пять фунтов. Джим с радостью принял деньги и, посвистывая, отправился в паб. Малыш Альфи остался безутешенно. Он тосковал по своему другу, кричал, обыскивал амбары и другие постройки, бил со своей пламенно-рыжей головой обеленую стену. А потом, свыкшись с мыслью, что часы умерли, Вдруг исчез. Этель даже не пыталась его искать, и только дня через три проворчала, что Альфи, черт знает, куда подевался. Ниже края кефеду был заболоченный прудик, куда Бенджамин обычно ходил за водяным креслом для чая. Над зарослями болотной калужницы вились и жужжали мясные мухи. И вдруг он увидел две детские ноги, торчавшие изыла и побежал домой за Льюисом. Когда на место происшествия прибыла полиция, Этель уже билась в истерике. Она стонала и выла, обвиняя Бенджамина в убийстве. «Я знала!» — вопила она. «Я давно знала, что он злодей!» И снова выкрикивала всякую нелепицу, твердя, что Бенджамин не раз уводил мальчика с собой на одинокие прогулки. Бенджамин был ошарашен, а присутствие полицейских вмиг перенесло его в далекие ужасные дни 1918 года. Его повели в видение для допроса, а он понурил голову и не мог сказать в свое оправдание ничего внятного. Как обычно, на выручку ему пришла мэри. «Господин полицейский, неужели вы не понимаете, что это ужасная выдумка?» Педняшка, мисс Уоткинс. Она у нас немножко помешанная!» Беседа кончилась тем, что полицейские в знак уважения приподняли шлемы и принесли извинения. При коронорском расследовании судебный медик вынес приговор. «Смерть от несчастного случая!» Но отношения между Ведением и скалой снова испортились.